Лес он огромный, сложный, за ним глаз до да глаз нужен. Особливо, когда поэкспериментируешь ради блага, а потом хоть головой о стену бейся. Вот как сейчас прямо. Просьбу я твою выслушала, острый клык, к сведению приняла, и о том я подумаю. Но еще одно дерево мне попортишь, волкам отдам. Свиньи, коих закупили мы на развод, долго сами не разводились. Аккурат, пока к ним кабаны из окрестных лесов не сбежались. Вот тогда дело и пошло. Свиней развелось, видимо, невидимо. Да все бы ничего, если бы вот не он. Один конкретный кабан. А острым клыком прозвали этого кабана, который вымахал мне по пояс не просто так. Любил он клыки свои поточить. И говорила же ему, «Точи хоть об старые деревья, хоть об камни у реки, но нет, в молодые рощи повадился». Острый клык извинялся, даже желудей принес. «Сажай, мол, дубы новые, лесная хозяйка, прости меня не непутевого, да только...» Как точил клыки об деревья, так и буду. — Клыков лишу, — пригрозила кабану. Свин хрюкнул возмущенно, начал землю рыть копытом. Пришлось объяснять, как маленькому. — А если я с тебя кожу сниму частично, аккурат поперек тела, как тогда запоешь? Своей шкурой острый клык дорожил, отступил мгновенно голову, склоняя, и, помчавшись прочь, гарантировал, что больше ни в жизнь, никогда, ни за что, ни единого деревца. проводила его бегство печальным взглядом и начала раздеваться. Плащ маскировочный, носок повесила, маску туда же, лапти с когтями вделанными скинула. Осталась в одном из поднем, клюку даже отложить пришлось. Вообще, по правилам, я все это делать должна была иначе. Сесть в роще израненной, клюку нарисовать охранительный знак, а затем вдохнуть силу леса и выдохнуть ее в покалеченную кабаном остроклыковым рощицу. но это по правилам. Я знала о них. Но знала и о том, что, спасая жену Саврана, увеличила свой заповедный лес и тем ослабила его. Взять силы у леса сейчас — это поставить под удар все те территории, что еще не укоренились на заповедной стороне, а потому робкий шаг босой ногой, волосы, что струились по ветру, и вдох. Я собиралась залечить рощицу своей силой. Шаг, еще шаг, поворот, сгиб. Руки в стороны разведенные, второй вдох на грани возможностей легких. Поворот, падение на колени, прогиб назад и выдох до головокружения, до пульсации в висках, до ощущения легкости. У меня не было в наставницах старшей ведьмы, была лишь та, что ученый прикидывалась, а на деле магом оказалась. Потому долго, ухо и долго постигала я суть ведьминскую, долго силу свою исконную, прирожденную пробуждала, но пробудила в итоге. Я настойчивая, я упорная, я так, кто выжить хотел, до да дома брести. Я та черная кошка, что гонит простые люди. Я та белая ворона, что среди ведем прижиться не сумела. Я река полноводная до да стихийная, что черпать силу из самой себя способна. Я женщина, дарить жизнь для меня столь естественно, как и дышать. Вот и дышу я, усиливая головокружение, нагнетая чувство легкости. Отпуская чувство боли, высвобождая магию истинной прирождённой ведьмы, что текла по венам в тот день, когда из девчонки простой я обрела стихийное воплощение, став самой опасной из всех ведьм в принципе. Но сейчас, кружась в вихре силы призываемой, я себя опасной не чувствовала. Пламя тоже опасно, но, коли подойти правильно, огонь и согреет, и от раны избавит, и хворь прогонит, и печали несет. Я научилась быть тем пламенем, что не уничтожает, а лечит. И голос мой, взывающий к магии, зазвучал в израненной рощице. Все на свете, как вода, одари меня река. Все на свете, как земля, почва, пробуди меня. И две ладони ударяют по прошлогодней листве, едва падаю на колени. Всплеск силы, вихри, подхватывающие листву и превращающие воздух во взвеси с капель листьев травы, и энергии. Ладони сжимаются в кулаки, сила опадает вместе с мелким ссором, капли стекаются одна в другую, создавая лужицы, те текут в ручейки, ручейки поднимаются по стволам покалеченных деревьев. Содранная кора возвращается на свое место, становится единой, обволакивает поврежденные участки, заживляет деревца. Я контролировала весь процесс. Я была той водой, что соком обернулась древесным, Я была той землей, что силы дала Да вещества питательные. Я была той корой, что наросла На деревьях израненных. И пусть поступила, как ведьма, Да ритуал использовала ведьмовской, Но работала ведь. Всяко лучше, чем глиной места ободранные мазать, Да много дней гадать. Выживут деревца, а не выживут. Да, истинная лесная ведунья Поступила бы именно так, Позволив лесу самому раны свои залечивать. Но я была ведьмой, и предпочитала раны залечивать сразу. Выдохнула силы последние, да ощутила, что возвращается часть из них. Залечила уж все. Вот и возвернулись излишки. Я поднялась легко, словно ничего и не было. Волосами расплетенными тряхнула, руки вверх протянула, тело разминая, да направилась перепроверять работу выполненную. Легко обошла рощу, проверяя, все ли удалось. Удалось все, даже лучше, чем надеялась. Лёгкой походкой с улыбкой двинулась к своей одежде, уж думая о том, что сейчас вернусь в избушку свою, пить хотелось очень. И замерла, ощущая, как перестало биться сердце, как улыбка стала застывшей маской, как душа проваливается куда-то очень далеко. Возле одежды моей стояли двое. Один почти сливался с природой, и на нем обильно цвели ромашки, но его я не боялась. Пусть и ведьмак, но на моей территории — а значит, справлюсь. А вот второй напугал до да одури. «Ну, здравствуй, весенька», произнес королевский маг, привалившись плечом к березке ближней и насмешливо взирая на меня. Заратарн Эльн Тарк в моем лесу. Кто привел, даже спрашивать не надо. Ведьмак больше некому. Как провел тоже без вопросов. Я рощицу своей ведьмовской силой восстанавливала, а потому связь с лесом была временно прервана, того и не ощутила вторжения. Вот же мерзость-то, Забавно как. Маг, одетый как с иголочки, глазами, подведенными черным углем, пристально оглядел меня с ног до головы. Все почитают тебя ведуней или сной, а ты всего лишь ведьма в услужении, не так ли? Не так. Но мне нравится твоя теория, Заратаренька, продолжай. Он и продолжил, да только как-то не так. Красивый танец. сказал с лукавой улыбкой. «Вот, значит, как. Нарываемся, значит. Да причем в наглую». Я руки на груди сложила и вопросила ласково. Заротаренька, одного быка тебе, как погляжу, мало было». Магов взгляд желтизной сверкнул, выдавая ярость. Я улыбнулась коварненько. «Кого на этот раз видеть желаешь, Зоротарушка?» Издевалась в открытую. «Мой лес. Ничего они мне тут не сделают. Может, коня, козла?» А ли тебе кого поэкзотичнее? Медведи там. А хочешь, с водяным поговорю? У него в реке парочка кракенов завелась. Древние, интересные. Самое то для тебя, Заратаренька. Мак стоял молча. Глядел свысока и не в росте дела. Свысока глядел, словно с высоты лет прожитых, а знаний великих. Затем на ведьмака цветущего оглянулся и приказал. Исчезни. Ведьмаку приказал. Принцу, пусть и не наследному, Мак. Ой, то ли я чего-то не знаю, то ли маг этот последний страх потерял. Надо бы найти страх тот, чтобы магу хорошо не жилось. Но ведь маг покорно исчез. Голову склонил, на которой ромашки весело цвели. На меня холодно взглянул, явно намекая, что разговор нам еще с ним предстоит, да и ушел. Натравить бы чаще на него в назидание. Пусть еще одну лекцию про размножение ему почитает. Но успеется. Сейчас королевский маг моей главной проблемой был. А тот едва одни остались, ко мне шагнул, да ни один шаг совершил, все семь сделал, чтобы подойти и стать близко-близко, так что духи его ощущала в наполненном запахом листвы лесу. Наклонился, чтобы глаза в глаза и прошептал. «Послушай, ведьма, зол я на тебя спорить не буду. Провела так провела, поглумилась на славу, да только желание от этого стало. А потому я не мстить пришел, а предупредить. Уходи отсюда». Сил у тебя немного, но достаточно. Связь с лесной ведуньей разорвать сможешь легко. А после уходи. Лес этот уничтожен будет. И лес, и хозяйка его. Не помочь, не спасти ты не сможешь, поверь мне. Уходи, весенька. И хоть стоял маг передо мной, близко-плезехонько, да только казалось, он далек от меня сейчас и разделяет нас не расстояние, а время. Словно древним этот маг был. да таким древним, будто не одну сотню лет на свете этом прожил. Насторожило меня это, оттого и спросила: «Неужто ты, зоротаренька, лес заповедный уничтожить хочешь?» Мак усмехнулся криво, но ответил. «Весенька, милая моя девочка, не лес моя цель, хотя уничтожаю я их давно. Я лишь подсказал, что делать тем, кому это сейчас нужно. Кому чаще заповедное для войны так надобно?» И поверь, они ее получат. Беги отсюда, милая, хочешь сама, а хочешь помогу. И кольцо с пальца снял, но не мне дал. Знал, что не возьму. Магические вещи брать себе дороже. А потому на веточку рядом повесил. Бывая, девочка, — улыбнулся Заратарн. И портал призвал. Да только и я ушами не хлопала. И кольцо его в тот же портал полетело, куда я исчез маг, Ибо не надобно мне в лесу моем нищих предметов магических. А после я лишь одно слово произнесла. «Чаще!» Моя зловреднючая поганка явилась тотчас же. Довольно, улыбкой светится, в руках картинки похабные, не как для очередной лекции готовила. Да только хватило ей одного моего взгляда, чтобы осознать, провинилась. Ох, как провинилась! И вмиг, утратив облик девы глазадой, расползлась кустом терновника, проверяя все границы подведомственной территории. «Зла на тебя не хватает», — прошипела ей, с трудом сдерживаясь. Чаще скукожилась, да и исчезла. Дело у нее теперь было завались. Ведьмака выдворить, пространственные дыры от портала магического золотать и в целом безопасностью озаботиться, наконец, вместо заботы о размножении. Я же быстро к вещам своим прошла. Собрала все, клюке вручила и ей уже тропу заповедную открыла для себя».